Глава седьмая. Объект 10, 10 10 дробь 2 тату салон Алый Дракон. Неделю назад вколоть клиенту неизвестную дрянь? за подобное предложение Леонид раньше бы предлагателю загнал нос в череп раньше, но не сейчас. Слишком сильно в последнее время изменились приоритеты в его жизни. Хотя нет, они-то как раз остались прежними, а вот сама жизнь вышла из привычного русла, заставив подстраиваться под новые реалии. То, что в городе творится что-то неладное, Леонид понял давно. Собственно, тут не нужно было быть гением или человеком с большими связями. Когда поползли первые слухи о вспышке нового гриппа, Разговоры велись самые разные, начиная от ленивого смакования последних сплетен до исторических завываний о пандемии, способной выкосить едва ли не все человечество. В общем, ничего нового. Примерно так же начинался каждый третий сезон гриппа. Тогда у Леонида на этот счет никаких конкретных мыслей не было, просто внутри что-то щелкнуло, то самое шестое чувство, предупреждая о грядущих неприятностях. Вот только владелец тату мастерской послал предчувствие куда подальше, ограничившись весьма расточительным походом в аптеку. Недодушевных переживаний тогда было. Большой и сложный заказ в купе со сжатыми сроками вносил свои коррективы в восприятие мира. Когда по всему городу начали закрываться салоны конкурентов, Леонид даже порадовался. У него с псевдоэпидемией проблем не было. На здоровье жаловаться не приходилось. Так что работе ничто не мешало. А вот жену и двух сыновей посадил под домашний арест, так сказать, во избежание неприятностей. Вот только толстая стальная дверь не остановила заразу. Лекарства особого результата не давали, а вот капсула показала себя выше всяких похвал. Особенно когда люди из корпорации привезли блок особых препаратов, подсоединенных к системе жизнеобеспечения. Правда, на всю семью она была всего одна. Сам Леонид никогда особо не любил игры, да и не до них было. Жена предпочитала проводить время с подружками, за живым общением. А детей пускали специально по одному. Близнецы обожали играть вместе, а поодиночке покорять иные миры им было не так весело. Несмотря на изначальный бум, дети довольно быстро потеряли интерес к игре. и вернулись к более привычным для родителей развлечениям. Тогда отец семейства весьма гордился этой маленькой хитростью. Сейчас же проклинал себя, смотря как у близких медленно, но неумолимо нарастают симптомы. Когда кого-то из домашних скрючивало в очередном приступе надрывного лающего кашля, Леонид, вздрагивая, прислушивался, будто мог услышать прямо из квартиры шаги санитаров. Именно так он про себя называл людей в белых халатах и электронных наморниках, приезжающих за самыми тяжелыми жильцами. Впервые с ними Леонид столкнулся не так давно, когда пожилая соседка начала ощутимо сдавать. В силу возраста и былых привычек она не имела дома капсулы, а болезнь активно прогрессировала. В один, далеко не прекрасный день, непрекращающийся кашель за стеной наконец-то стих. Домашние поначалу даже обрадовались. Вечное кхеканье не давало покоя. Мешало отдохнуть и без того вымотанным детям. Неладное почувствовали спустя час неестественной тишины и вызвали скорую. Точнее, попытались. На звонок ответила бездушная машина, сообщив, что все операторы заняты, да и свободных машин не имеется. Вот только вопреки всем, выйдя на лестничную площадку после пятой неудачной попытки дозвониться, Он столкнулся нос к носу с санитарами, которых принял за бригаду скорой помощи. Халаты, носилки, мигалки. все выглядело правильным, разве что те самые маски бросались в глаза. Слишком уж дорогие побрякушки. Но это Леонид подметил уже после. Через два дня появился сын госпитализированной женщины. Мужик поднял на уши весь дом, местное отделение полиции и прошерстил ближайшую поликлинику, начав с морга. Но так и не смог отыскать мать. Бурная деятельность закончилась так же резко, как и началась. Возмутитель спокойствия попросту исчез. А весь дом дружно забыл, что в 405-й квартире совсем недавно жили люди. И Леонид не был исключением. чтобы не произошло с соседями. Его в первую очередь волновала собственная семья. Именно в этот момент к тату-мастеру заявился прямо в квартиру известный клиент. Пускать на порог, да и в целом общаться с кем бы то ни было, Леонид тогда не собирался, вот только гости не интересовали его желания. Дверь подвела и на этот раз, легко впустив человека, как именно тот умудрился вскрыть замок, тату-мастер так и не понял. Тощий паренёк в сопровождении пары амбалов по-хозяйски прошел в коридор, не снимая обуви, и без прелюдий, словно ни в чем не бывало, заговорил с Леонидом. Разговор был коротким, тощий давил на слабое место и сходу заявил, что готов обеспечить семейство Кротовых капсулами в обмен на одну маленькую услугу. Отказаться Леонид не смог, как отторговаться. Леонид никогда не считал себя рохлей. Да и армейские годы тоже не прошли даром. Вот только против мордоворотов шансов у него не было. А их ухмыляющиеся хари не оставляли сомнений. Им без разницы, кого бить. Если хозяин окажется недостаточно сговорчивым, то они переговорят с его семьей на тему посодействовать. Идя в тату-салон по опустевшему городу, Леонид вроде как набрался решимости. Увиденное подлило масло в огонь. усилив и без того немалый страх за семью. Вот только, оказавшись в четырех стенах, он всей душой молил неизвестного ему человека не приходить. По условиям сделки, мастер должен был уколоть вместо анестетика неизвестную жижу первому же клиенту. А если такового не окажется, то и делать ничего не придется, а три уже установленные капсулы никуда не денутся. Заказчик сам предложил именно эти условия. При этом на его тощей морде тогда растянулась ехидная улыбка, будто знал, что посетитель непременно будет. «Работаешь?» Судя по голосу вошедший и сам был удивлен. Отвечать мастер не стал. Не хотелось завязывать разговор с человеком, которого, возможно, вот-вот прикончишь собственными руками, ради прихоти неизвестного психа. «Не ради него, ради детей», — повторил Леонид сам себе. На душе стало чуточку легче. Ровно настолько, чтобы едва заметно кивнуть посетителю и поднять взгляд. В дверях стоял рослый и жилистый парень связью татуировок по всему телу. Переплетающиеся змеи на руках, спускающиеся с шеи на грудь паутина. Одежда отчасти скрывала рисунок, но Леонид разглядел пару лапок пауков, проглядывающих из-под майки. Спицы, пронзающие плечи, Пара рун и глаз на подбородке. Были еще татуировки, но мастера зацепило именно последнее, слишком уж та была живой. Казалось, глаз в любую секунду может моргнуть или зашевелиться. Отлично, прям чувствовал, что сегодня повезет. Искренне обрадовался парень, заходя в мастерскую. Давай сразу расставим все точки. Работа объемная, но думаю, часов за 8-10 справишься. Набивать будем без перерыва. От и до. За это плачу в пять раз больше, чем ты обычно берешь. Никакого полета фантазии. Строго по моему эскизу. И если думаешь, что раз я такой умный и талантливый, то мог бы и сам себя набить, то ошибаешься. До спины дотянуться возможности не имею пока. Берёшься? Леонид внутренне скривился. Ему всегда нравились клиенты, знающие, чего хотят. За «накали какой-нибудь иероглиф» он тоже брался. По городу давно бродит пара-тройка его работ, вдохновение для которых он брал, любуясь банкой оригинальной китайской тушенки. На чужом языке любые слова выглядели красиво. В том числе «употребить до», «жир говяжий» и «тушеное». При взгляде на эскиз настроение мастера испортилось еще сильнее. У парня действительно был талант. Поначалу он не воспринял всерьез его слова про самостоятельное набивание наколок, но теперь засомневался. Причудливая вязь рун сплеталась в символ бесконечности, пронзенный позвоночником. Сама по себе задумка не впечатляла. За годы работы Леонид видел куда больший полет фантазии, но вот реализация была выше всяких похвал. Клиент тем временем без промедлений сел в кресло. Попутно скинув майку и замер, ожидая своего мастера. «Нужно обработать», – только и смог выдавить из себя Леонид, быстро достав из кармана заранее заправленный шприц и всадив иглу в плечо парню, который тут же обмяк. Инъекция оказалась убойной. Уняв дрожь в руках, Леонид с трудом, но все же нащупал пульс. Парень был все еще жив. Эта мысль помогла успокоиться, но ненадолго. Заказчик появился спустя пару минут, словно все это время поджидал где-то рядом. Впрочем, скорее всего, так и было. «Можешь проваливать!» Довольно скались, мутный, едва ли не облизнулся при виде тела. «Хотя, если хочешь остаться, я не против!» Словно красуясь, тощий, отточенным движением выхватил висящий на поясе нож. Старый, с потёртой деревянной ручкой и покрывшимся ржой лезвием. «Это не ржавчина». Спина Леонида мгновенно взмокла, слова мутного не расходились с делами. Не дожидаясь, пока мастер уйдет, псих не спеша, начал кромсать несчастного. Он, не приходя в сознание, едва слышно постановал. Спустя десяток секунд, казалось хаотично оставленные по всему телу порезы, начали складываться в сочащейся кровью узор. «Но, думаю, тебе все же стоит заскочить домой». Резко остановившись, псих обернулся и подмигнул. «Заодно и парней предупредишь, что дубль остался доволен. И смотри, не перепутай, а то они малость нервные. Всякое может выйти. И войти кое-куда и кое-кому тоже может всякое». Мерзко хохотнул он. «Жена-то у тебя ничего, так?» Смех мутного, как у гиены, заставил Леонида выскочить на улицу. Едва не снеся дверь с петель. Та с силой грохнула о стену, На тротуар посыпалось стекло. Отгородившись от голоса совести и приказав себе не думать о судьбе татуированного парня, он побежал домой к жене и детям. Спал ли я? Возможно. Последний раз я погружался в мир грез так давно, что успел позабыть это чувство. Снов не видел, по крайней мере, в начале, лишь бесформенную хмарь с налетом чего-то грязного и серого. Так себе картинка. Хотя, чего еще я мог ждать? В последние дни количество событий на единицу времени просто зашкаливало. При этом хороших среди них было, откровенно говоря, мало. Отсюда и результат. Как и бывает во снах, я не заметил тот миг, когда аморфная масса обрела форму. Еще секунду назад вокруг витало лишь бесформенное нечто. И вот я вижу сотни... Тысячи насекомых, покрывших живым полотном моё тело. Странно. Эта отвратительная картина никак меня не зацепила. Я всё видел, понимал и даже анализировал, но эмоций никаких не испытывал. Подобное происходит, когда в попытке убить время смотришь на экран телевизора. Крохотные создания, словно множество хирургов, кромсали моё тело, срезая слой за слоем, и отделяли мертвое от живого. Первого оказалось на удивление много. Разлагающиеся на глазах ткани безжалостно отсекали, тут же пожирали и секунды позже закрывали открывшуюся прореху. Понятное дело, в ход шли нестерильные бинты. Жуки предпочитали работать с биоматериалом, который получали, разорвав на части собственных коллег. Сейчас мое тело больше походило на растревоженный муравейник, из которого высыпало бесчисленное количество его обитателей, готовых бороться за свой дом. К слову, голова не стала исключением. В ней орудовали не менее усердно. Теперь я точно знал, что в ней обитают, пусть не тараканы, но их дальние родственники. Насекомыши успешно у угнили сантиметр за сантиметром, не справившись лишь в одном месте. Бешено колотившееся сердце хоть и выглядело здоровым, но часто сбивалось с ритма, не в силах обуздать поток энергии, идущий из нестабильной искры. Резонируя с пульсацией сущностей, толчки в грудь становились все сильнее, и мне казалось, оно вот-вот разорвётся на куски, но сердце почему-то держалось и крепко. Сон, а я сильно сомневался в том, что это был он, развеялся так же внезапно, как и пришел. Вроде только что изучал собственное тело со стороны, а в следующее мгновение меня окружает пустота, сквозь которую едва пробивалась боль. Поначалу едва заметная, она усилилась, расползлась по груди и заодно приводила сознание в порядок. Сбросив пелену отрешенности, я занервничал. Переселение в пустоту не входило в мои планы. Как выбраться из ничто? Сложный вопрос. Особенно, когда в твоём распоряжении лишь разум, а тело где-то там. К счастью, когда разум пасует, выручают инстинкты. Вопреки логике, меня тянуло к источнику боли. Поначалу я даже попытался сопротивляться, но быстро опомнился. Боль стала маяком в кромешной тьме, указывающим верный путь к оболочке. Вновь ощутить собственное тело оказалось чертовски приятно. Даже соднящая боль в груди не испортила впечатление. Правда, порадоваться по-настоящему не получилось. Эмоции еще были какими-то смазанными, да и тот факт, что я не мог пошевелиться, сильно напрягал. Долгих десять минут я лежал безвольной куклой, не в силах даже открыть глаза, и вынужденный гадать о том, что на самом деле творится вокруг. К слову, время я знал с точностью до секунды. Нет, перед глазами не перемигивался таймер, игрового интерфейса, да и мысленного отчёта не вел. Я как будто обзавелся внутренним хронометром, позволявшим всегда точно знать количество прошедшего времени. Интересное изменение, однако задумываться над этим не стал, ведь рядом находилось нечто более важное — гостья из иного мира. Лиэль спала и словно прижималась к источнику боли в моей груди, благодаря которому я выбрался из пустоты. Даже не приходя в сознание, она умудрилась меня спасти. Секунды позже в моей голове мелькнула постыдная мысль, будто малышка все подстроила и в итоге добилась своего, выбралась в мир живых, мой мир. В том, что я не в теллуре, сомнений нет. Трудно спутать мир полный магии с крохотной комнатушкой, куда меня определил Степан Маркович. Подозрения словно кольнули малышку, нарушив ее безмятежный сон. Леэль не проснулась, но прижалась ко мне еще сильнее, словно боясь потерять. Нет, сразу отмел собственное подозрения. Леэль могла потребовать многое еще до битвы с демоном, и была бы в своем праве. Ведь я был загнан в угол и готов на все. А вместо этого она рискнула жизнью. И это после того, как в прошлую нашу встречу я отказался помочь, бросил ее. Тогда почему она осталась в моем теле? Ведь эффект слияния должен был развеяться через несколько минут. И если бы не столь неудачная распа, я так и остался бы в неведении. Впрочем, и эти подозрения пришлось отбросить. Слишком уж надуманными они казались, если тщательно все взвесить. Став под удар пустоты, Лиэль поставила на кон собственную жизнь. А при таких ставках слишком велик риск ее потерять. Будь она хоть трижды гением, невозможно предугадать, что я ее спасу. Нет, попытка вполне ожидаема, но ведь я не знал, что делать, и действовал на голых инстинктах. Малейшая моя ошибка, и малышка, скорее всего, погибла бы. Гадать и высасывать из пальца аргументы в пользу паранойи больше не стал, сосредоточившись на теле. Едва восстановив над ним контроль, первым делом поднялся с пола. Оказывается, на нем я и лежал все это время. Похоже, моя разрывающаяся на части искра сильно покорёжила тело во время возвращения в этот мир. Даже сейчас меня колотило от последствий этого переноса, бросая то в жар, то в холод. Мышцы то и дело подёргивала в спазмах. А сердце выдавало соло похлеще пьяного рокера-барабанщика. Путь до кровати я все же осилил, причем слиель на руках. Стоило мне пошевелиться, как малышка, не просыпаясь, вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Моих сил хватило только положить ее на кровать и, наплевав на приличие, самому растянуться рядом. Организм требовал отдыха. Я был готов на новую попытку подняться самое меньшее через пару десятков минут. С момента первого погружения организм стремительно шел на поправку, ударными темпами избавляясь от последствий изнурительной болезни. К хорошему привыкаешь быстро, вот я и привык быть полным сил. Причина истощения и слабости нашлась довольно легко. Визуально я потерял килограмм 20, при этом теперь под пергаментной кожей хорошо выделялись жилы, добавляя рельеф и создавая обманчивое впечатление силы. Мечта культуриста на сушке. Будь у меня выбор, с удовольствием сожрал бы сейчас пару кило мяса и завалился спать. Однако с гостьей из иного мира я не мог позволить себе подобную роскошь. Меня одолевало предчувствие, что в любую секунду может нагрянуть группа быстрого реагирования или зачистки. Пусть те явно не спешили с визитом вежливости, разлёживаться не собирался, так на всякий случай. Попытка сесть на кровати увенчалась успехом, после чего я пару минут боролся с легким головокружением. Левая рука так и осталась в заложницах Улиэль. Поэтому целостность собственного тела пришлось проверять одной правой. Правда, натолкнувшись взглядом на единственное зеркало, прекратил это бесполезное дело. Откровенно говоря, выглядел я паршиво. Если местами тело приобрело некий рельеф, то вот лицо было в пору высушенной мумии. До многовековых фараонов мне, конечно, далеко, но и здоровые люди с таким точно не ходят. Особого шарма добавляла стянувшее лицо маска из запекшейся крови. Подводя итог, выглядел я как маньяк в дешевом фильме. А вот Лиэль оказалась абсолютно чиста, и это при том, что Майка и Пол также оказались залиты кровью. Такое ощущение, что все это время она стояла в стороне, а не лежала в обнимку с моей рукой. Закончив со осмотром, перешел к активным действиям. Припомнив недавний опыт с возвращением в тело скверны, попытался повторить нечто похожее с пролитой кровью. Разом ощутить каждую алую каплю было странно. А когда они все откликнулись на зов, я едва не потерял контроль. После пришлось повозиться, но убив около получаса, я не оставил ни единой алой точки на полу и одежде. Обретя некую целостность, почувствовал себя гораздо лучше. и расслабившись, едва не пропустил момент, когда начал поглощать Ли Эль, явственно ощущая ее частичкой себя. Такой ход событий натолкнул на мысли, как именно малышка появилась в этом мире и куда делись мои килограммы. Плоть от плоти, иначе и не скажешь. Новая способность «Призыв крови» мне понравилась. Пусть в бою ее навряд ли получится использовать. Слишком уж долгий процесс. После схватки подобное умение поможет куда быстрее восстановиться. Мелькнувшая перед глазами системка давала надежду, что и проклятая аватара обзаведется способностью. Правда, именно на Земле она выглядела куда полезней, ведь тут нет прописанной системы регенерации. Если довести призыв крови до уровня рефлекса или передать управление пару, должно неплохо получиться. Мысль возникла не на пустом месте. Последнее время я старался отгораживаться от подспудных ощущений. но ну, с каждым разом багровые реки давались все неохотней. Нет, никаких отрицательных эффектов, но при этом под коркой чувствовал – кровь нужно беречь. Причём кровь именно живую. Ведь разбрасываясь склянками, ничего подобного не ощущал. До пара достучаться не смог, по крайней мере диалога у нас не вышло. Насекомыш был сильно занят. И я даже догадывался чем. Хотя чего там догадываться, когда у тебя под кожей орудует целый рой, приводя внутренности в порядок. Потратив немало времени, мне удалось войти в режим искусства, с помощью которого легко обнаружил ткачей. Новый вид насекомыши продолжал трудиться, не только пытаясь исцелить, но и усилить организм хозяина. Биологический аналог нанороботов, ускорявшее восстановление. и снижавшие на треть затраты ОИ. На таракана с муравьём, образ которого недавно вызвал мой едва не сорвавшийся в пустоту разум, новенькие совсем не походили. Ткачи оказались похожи, пусть и отдаленно на крохотных пауков с множеством лапок-жгутиков, которые при необходимости могли становиться как жесткими так и мягкими. В общем, пар постарался на славу. Если в том мире меня спасла Лиэль, то сохранение жизни человеческого тела явно заслуга насекомыша. Оставалось только гадать, откуда взялся дармовой талант, необходимый для разблокировки нового вида, и 15 единиц ОИ на прокачку ткачей. Попытка вызвать системки или панели настройки ни к чему не привела. Перед глазами лишь мелькали смутные силуэты, а голова начинала гудеть, как будто пытаюсь оторвать от земли штангу весом в пару центнеров. Благо, и через истинное искусство можно многое увидеть. Беглый осмотр себя изнутри привел к простому заключению. Я уже не мог назвать себя человеком в полной мере. Артём постепенно обращался в Алькора, перенимая его черты. Для глобальной перестройки не хватало ресурсов, но даже так я сумел отыскать зачатки подкожного хитина. В целом, неплохой результат, если не обращать внимания на дыры в ауре. Практически все системы органов подсвечивались желтым, остальные красным, того и, глядишь, сдохну на ровном месте. В теории, с моим запасом ОИ я могу быстро привести себя в порядок, вот только рисковать ими желания нет. Так что даже временно перемещать их в наиболее поврежденные зоны не стал. Ткачи, вместе с отголосками способностей Алькора, по ощущениям, должны справиться с восстановлением тела и здоровья, нужно лишь дать им время. В целом, изменения больше радовали, чем огорчали. Кто откажется от самовосстанавливающейся полоски жизни в этом мире? Хотелось бы только получить ответ на вопрос, как именно два абсолютно разных тела в разных мирах подстраиваются друг под друга. И что ждет меня впереди? Равноценная помесь? Или есть определенный эталон? Тела лишь носители души. Ну или искры. Называй как хочешь. Угадав, а может и прочитав мои мысли, подсказала пришедшая в себя Лиэль. Энергия, из которой сплетается твоя сущность, воздействует на обе оболочки. В итоге, возможно, незначительное отличия в деталях, но общее строение будет единым. У меня сложилось впечатление, что за основу взято тело проклятого. В голове крутилось множество вопросов, но я решил не менять тему. «Искра берет лучшее ото всех оболочек, синтезируя новую, более сильную, обладающую повышенной выживаемостью. Эволюция в действии. Процесс медленный, требующий времени. Поверь, в Алькоре намного больше от человека, чем в Артёме от проклятого. Пока». Лиэль вымученно улыбнулась. «Ведь твоя искра большую часть времени находилась в человеческом теле». Тут малышка пошатнулась и неуверенно присела. Ни одному мне тяжело дались недавние приключения. «Как себя чувствуешь?» Наверное, глупый вопрос, но я не мог не спросить, ведь видел, как разрывалась на части ее искра и к чему это привело. Даже для обычно бледной Лиэль сейчас ее лицо выглядело еще менее живым, словно фарфоровая маска. Последние четыре тысячи лет я жила у самой пасти пустоты, в полушаге от ее черток. «Так что ощущение, разрываемое на части искры для меня, не ново. Пусть раньше оно и было куда слабее. Тем более, благодаря твоей помощи, мне в итоге удалось вырваться из той клетки». На лице малышки вновь появилась уставшая улыбка. «Четыре тысячи лет!» Подобный срок не укладывался в моей голове, ведь теллура была запущена меньше года назад. Даже зная о разнице течения времени между нашими мирами, многотысячная история не могла уместиться в этот период. «Знаешь, я думаю, я должен кое-что тебе рассказать». Степан Маркович обещал в скором времени запустить патчи для местных, открывающие им глаза на происхождение тел Луры. «Вот только с Лиэль нужно делать что-то здесь и сейчас». «Кто знает, на что способен грех, вырвавшийся на свободу в этом мире?» «Я понимаю, о чем ты хочешь сказать», – остановила меня малышка, едва я взялся за объяснение. Однако правда выглядит немного иначе. Улыбка Лиэль была мягкой, как у доброй и умудренной жизненным опытом наставницы, готовой объяснить несмышленному ребенку прописные истины. Для начала телуру не создали, а возродили, или даже переродили. Но это нюансы. Те, в чьих силах создавать мирын на пустом месте, именно этим и занимаются. Твои же «друзья» нашли опустевшую или умирающую оболочку, после чего пустили в нее поток силы, буквально оживив труп, что, конечно, тоже очень непросто. Но одно с другим сравнивать не стоит. Это деяние совершенно разных порядков. Сравнение потенциального дома с ожившим трупом вызвало ряд весьма неприятных ассоциаций. Мир зомби как-то не создавал атмосферу надежности и радужных перспектив. Смех Лиэль вернул меня к действительности. Похоже, я выдал занятную гримасу. Слишком привык, что все эмоции прячет маска двуликого. Не спеши расстраиваться. При должном умении оживший мир не только не уступит изначальному, но и вполне может превзойти его. Но мы отклонились от темы. Чтобы ты не думал относительно тел Луры и ее истории, она реальна. Я помню каждый день своего заточения в перекрестке. Абсолютная память далеко не всегда благо. Мое тело сохранило каждую отметину, а на остатках души зияют раны, постепенно превращающиеся в грубые и уродливые шрамы. Но как тогда несколько тысяч лет уместились в один год? Время очень относительная штука. «Особенно, когда вопрос касается разных миров. Но суть в ином. Артём, что если твоя жизнь тоже была придумана, и все твои воспоминания лишь плоды чьих-то трудов и фантазий?» С той же улыбкой продолжила Лиэль. «Получается, все пережитое тобой – иллюзия. Ничего не значащая картинка. И ты, открыв эту тайну, сможешь отринуть своё ненастоящее прошлое?» Возразить было нечего. У местных нет альтернативы. Для них это не ложное воспоминание, закрывшее собой настоящее, а единственное, что у них есть. Сможешь ли ты отказаться от якобы придуманных родителей? Кого выберешь, если на чаше весов окажутся жизни твоего придуманного лучшего друга и человека, которого никогда не было в твоем выдуманном прошлом? Примеры были достаточно убедительными, чтобы поверить словам греха. Пойми, Дело в том, что твоя душа действительно переживала все, что ты помнишь. Поэтому не жди, что местные отбросят придуманную, как тебе кажется, жизнь. Сказанное Элиэль заставило серьезно задуматься о том, что нас, вечных, после слияния с Теллурой ждут серьезные проблемы. Играя, человек без зазрения совести мог вырезать целую деревню в погоне за лутом, а то и вовсе ради развлечения. А что будет после того, как всплывет правда о мирах? Мысль о собственном бессмертии породит иллюзию вседозволенности. Думаю, огромное число землян начнет считать себя высшей расой. Им понадобится совсем немного времени, чтобы прийти к простому выводу – тел принадлежит вечным, а у Неписей – быть рабами. Лично мне ясно, что это в корне неверная позиция. В глобальном противостоянии проиграем именно мы. 23 к 1. Такое соотношение местных к вечным, заявлялось в памятке на планшете корпорации. Перевес более чем весомый. Да, мы бессмертны. Пока. Но нет никаких гарантий, что Теллура будет оставаться столь щедрой всегда. Кроме того, по ту сторону хватает созданий, способных в одиночку очистить целые кластеры от взорвавшихся людей. Бесспорно, мы будем раз за разом возрождаться, но за это придется платить опытом. Падение в уровнях – случай редкий, но не более того. При должном желании, грамотном подходе из нас легко сделают слабых и забитых рабов. А ведь служение – не самый худший результат. Вивисектор или палач будут только рады бессмертному подопытному. От мрачных размышлений оторвала озорная улыбка Лиэль. Складывалось такое впечатление, что малышка кивает в такт моим размышлениям. «Неужели читает мои... мысли?» С готовностью подхватила Ультионис. Воплощение мести, которую я все еще воспринимал как маленькую девочку. «Отчасти ты прав. Но только отчасти. Ведь мысли не твои, а наши. И нет, мы не единые целые. Я лишь часть тебя. Изъеденный кусок искры, нашедший временное пристанище в чужой плоти. «Но не переживай, это ненадолго». «Насколько временное?» «Для создания, прожившего несколько тысячелетий, и пары веков не так уж и много». «Несколько дней, точнее не скажу, после я исчезну». Очень странно успокоила меня малышка. «Ты слишком хорошо приспособился перемалывать и поглощать чужие искры, так что я в нынешнем состоянии не смогу оказать должное сопротивление». «Но ведь сейчас ты не часть меня». «Плоть от плоти», – усмехнулась она. «Ты ведь это и сам уже должен был понять, откуда взялось мое тело. Физически мы разделились, а вот остатки твоей души так и остались внутри тебя. При этом твоя сущность видит во мне нечто инородное. И вместе с тем осознает, что именно мои силы послужили той преградой, что сдержала пустоту. Благодаря этому я проживу какое-то время. Ведь твое тело хочет не просто сожрать, но и приспособить меня, как защитную оболочку». Я несколько раз порывался заговорить, но в итоге лишь молча смотрел на Лиэль. А что тут скажешь? Банальное «прости» казалось пустым и неуместным. Я ведь не на ногу наступил, а буквально заживо её пожираю. «Знаешь, чтобы прочитать твои мысли, достаточно просто взглянуть на лицо», – посмеялась Лиэль. «Я существовала тысячи лет, ожидая забвения на проклятом всеми богами перекрёстке». А сейчас у меня есть несколько дней, которые я смогу прожить, прежде чем уйти. А дальше, возможно, протянуть достаточно долго в ничто, чтобы переродиться в каком-нибудь новом мире. Один раз это уже получилось. Но ведь и местные возрождаются. В том, что история малышки закончится, так попросту не верилось. Истинным возрождением обладают единицы. Моя сила позволяет некоторое число раз ускользнуть из объятий серой госпожи. «Но уж точно не в этом мире, и никогда твою искру сожрали», – пожала крохотными плечами малышка. «В Теллуру вернется пустая оболочка, которую займет иная сущность. Таков удел большинства местных». «Я однажды вернул жизнь пару. Или ты хочешь сказать, что его место заняло нечто иное?» «Возрождение дитя – твоя заслуга, Причем обошлась она недешево. Дам один совет». Если тебе будет дорога чья-то жизнь из числа местных, то ты можешь привязать их к пристанищу. Так плата перед госпожой будет намного меньше, и... Лиэль резко замолчала, приложив руки к лицу, преградив путь слезе. «Надо же, кажется, я начинаю вспоминать, каково быть тем самым ребенком, которого обратили в Ультионис». Совсем невесело усмехнулась она. «Если так и дальше пойдет, то, думаю, спустя день ты окажешься в компании с маленькой плачущей девочкой. «Почему ты все это время спасала меня?» Я и сам не понял, зачем задал этот вопрос, прежде чем озвучить пришедшую в голову мысль. Наверное, просто хотел понять мотив воплощения греха. «Ты боролся за свою жизнь, как и я», смахнув черную слезу, Лиэль сделала вид, что все в порядке. «Для меня это было бы достаточно. Пусть ты и был не первым, кто попал на перекресток, но именно в тебе я увидела жажду выжить». «Что если между нами создать связь, ту самую, что между проклятым и грехом? Что если я познаю месть?» «На тебе метка толстяка», – отрицательно покачала головой малышка. «В нынешнем состоянии я ему не соперница». Словно показывая всю безысходность ситуации, она еще и руки развела. «Я с ним договорюсь». В том, что смогу выполнить сказанное, не сомневался. Благоспо, у меня сложились довольно близкие отношения. А На фоне последних событий, после которых тот обратился в Чумного лорда, у меня и вовсе появилось некое влияние. А ведь я даже не знаю, останется ли он грехом или же окончательно переквалифицируется в лорда. Может получиться, кивнула Лиэль, при условии, что ты сумеешь договориться и с единым Впрочем, ты единственная его ниточка к пробуждению. Так что он наверняка закроет глаза на многое. Правда, это вполне ожидаемо внесет определенные коррективы. «Наставник мне говорил, что ваши силы могут противостоять друг другу», вспомнил я Унгофа. «Могут», – не стала она отрицать. «Но выяснить это удастся, только испытав на собственной шкуре. На моей памяти раньше ничего подобного не было. Хотя какой с меня спрос?» Почти всю свою жизнь я провела в перекрестке. И да, относительно слияния. Тут есть еще одна загвоздка. Этот твое тело слабо. Оно просто не выдержит познания греха. А в тот мир я попросту не смогу сама вернуться. Но ты можешь перенести меня в себе. И как это сделать? Не верилось, что решение будет простым. Последнее время в моей жизни вообще мало чего простого. А все больше походит на бред сумасшедшего. Все просто. Нужно лишь убить меня и захватить остатки души. Ты ведь обладаешь способностью отложить искру на потом. В таком состоянии я протяну сутки, не больше. Но иного варианта я не вижу. «Убить?» План малышки, мягко говоря, не внушал доверия. «Условно», – отмахнулась от моих невысказанных возражений Лиэль. «По сути, это тело – твоя плоть. Да и моя душа останется живой, пусть и отчасти». Новое объяснение не прибавили мне уверенности. «В любом случае, так у меня хотя бы будет шанс, если же ничего не делать...» Закончить фразу малышка не успела. В дверь постучали. В голове вновь промелькнула мысль о группе зачистки, которую я быстро отбросил. «Бравые вояки не станут стучать в дверь, особенно находясь на своей территории». Впрочем, это не давало гарантии безопасности, кем бы ни был незваный гость. Он наверняка будет осведомлен о том, что я должен быть здесь один. А значит, необходимо спрятать Лиэль. Светить воплощением греха я не собирался. Вот только в крохотной комнатушке особо не поиграешь в прятки. Под кроватью между ножками выдвижные ящики, в шкафу полно намертво прикрученных полок, да и вообще комната была как на ладони. Разве что… Пустить гостя я не успел. Тот справился сам. Благо и -Эль не растерялась. Успела стать у стены точно за дверью, которая, к счастью, открывалась внутрь. Так что малышка оказалась спрятана в импровизированном углу. «Привет! Не отвлекаю!» Смотря в одну точку перед собой, поинтересовался давешний мой знакомый, татуированный коллега. «Даже не будь в комнате Лиэль, я бы не стал пускать незваного гостя». Глаза пустые, без каких-либо эмоций, Такие я видел лишь один раз у обдолбавшегося наркоши, которого в каталке провезли мимо во время одного из моих походов в больницу. Тогда вроде как мельком заметил, а тут вспомнил. Вообще-то я немного... Тату не стал слушать отговорку и со все тем же спокойным лицом с разворота ударил ногой мне в грудь. Пролетев едва ли не всю крохотную комнату, я оказался на полу, Не в силах вдохнуть воздух в объятые огнем легкие. Перед глазами поплыло, но сознание не потерял. Я еще только пытался подняться на ноги, лежа на спине особо не повоюешь, а тату вовсю магичил. На его руках блеснула пара лезвий, оставив после себя алые полосы на запястьях. Не обращая внимания на нанесённые себе же раны, парень поднял руки так, чтобы кровь лилась по ним вниз, прямо к татуировкам переплетающихся змей. Чернильные твари с готовностью приняли подношение и впитав без остатка все, до чего смогли дотянуться, пришли в движение, обретя жизнь и тут же бросились на меня. Я едва успел закрыть лицо руками, в которые тут же вонзились ползучие гады. Первым под удар попал мой трансформированный напульсник, за доли секунды обратившийся в металлолом, а после черед дошел и до живой плоти. Боль хлестнула неожиданно сильно. Слишком привык, что Иллания всегда рядом. Едва не взвыв, я толком не соображая, что творю, вцепился в одну из змей зубами и откусил той голову. Рот наполнил привкус чернил и крови. Перед глазами промелькнула смазанная тень системки, но вникнуть в ее смысл я не успел. Тату со все тем же отрешенным видом вновь пустил в ход ногу, на этот раз метя в челюсть. Мир на пару секунд погрузился во тьму, обильно сдобренную вспыхивающими перед глазами пятнами. А когда пришел в себя, то по мне уже ползали первые паучки, сорвавшиеся с очередной татуировки. и твари активно сжалили, не забывая окутывать жертву паутиной. Попытка вырваться из зарождающегося кокона ни к чему не привела. Артему было далеко до Алькора. И после удара по голове меня не слабо шатало, а все тело было ватным. Положение спасла Лиэль. Подгадав момент, она вышла из укрытия. и растянула губы в кровожадном оскале. Обитательница перекрестка вернулась, а малышка, некогда обращенная грехом, вновь ушла на задворки сознания. Ультионе сдвигалась бесшумно. Подобравшись к тату, она всего лишь положила ладонь ему на спину. Малышка и парень едва заметно дернулись, причем тьма в глазах первой развеялась, обнажив голубые радужки. Сейчас лицо девочки выглядело совершенно по-иному. совсем как у нормального ребенка. Вот только идилию портила вышедшая из грудины напавшего на меня тестера чёрные лезвия. Миг, и оружие развеялось, а тьма вернулась на свое законное место, в глаза Ли Эль. Парень же даже не вскрикнул. Он без единого звука упал на пол, подобно марионетке, которой оборвали нити. Паучки, не меньше, чем пара дюжин, тут же расползлись черными с примесью красного кляксами по полу. Да и кокон потерял свою прочность, попросту начав расползаться. Со злостью сорвав с себя остатки паутины, попытался встать, но не получилось. Пришлось помогать себе руками и хвататься за край кровати. «Думаю, прежде чем отправиться в Челлуру, тебе стоит подыскать более безопасное место. Окажись гость расторопней и зайди на немного раньше. Твою аватару этого мира ждала бы гибель», – резонно заметила малышка. «Чувствую, ты со мной согласен». Тогда не будем тянуть, убей меня побыстрее и поглоти искру, а я попытаюсь помогать тебе изнутри. Не тяни, максимум через полчаса он начнется, если все оставить так, как есть. Продолжавшие растекаться под ним лужи крови, сочившиеся из пробитых спины и груди, заставляли сомневаться в словах Лиэль. С такими ранами после получасового беспамятства не поднимаются, а медленно умирают от кровопотери. Впрочем, причин не доверять словам малышки у меня не было. Так что, как минимум, стоит прислушаться. А ведь ее намёк был более чем прозрачным, и я с радостью бы воплотил его в жизнь. Внутри меня бушевала злость, требующая выхода. Тату был в полной моей власти, а полчаса было более чем достаточно, чтобы подготовиться к его пробуждению. Пусть я стал палачом в том мире, основы сгодятся и для этого». От немедленной расправы Тестера спас демон. Его частичка во мне. Драка не поспособствовала душевному спокойствию. И я не мог ручаться, что смогу сейчас принять собственное решение, а не поддаться мотивам чуждой мне сущности. Мысли перескочили на иную тему. Убийство Лиэль. Вот только тут моя кровожадность пасовала. И я был этому скорее рад. Можно хоть тысячу раз понимать, что это единственный шанс спасти Лиэль, Но переступить черту я не мог, не хотел. Врожденный человеческий инстинкт призывал защищать детей, а никак не отнимать их жизни. И как я это должен сделать? У меня-то нож из рук не выскальзывает. Задушить, забить до смерти? Бред. Сама Лиэль не спешила мне помогать, и лишь с любопытством смотрела на меня сквозь завесу черных глаз. К счастью, мои душевные метания длились недолго. Удалось разглядеть лазейку. Вновь возвав к крови, я заставил образ Лиэль поплыть. Малышка начала таять, подобно свече, вот только вместо воска была кровь. Одежда, кожа, волосы. все обращалось алыми потоками, тянущимися ко мне. Происходящее напоминало второсортный фильм ужасов, где пытаются задавить мясом, но легче от этого не становилось. Вместо ожидаемого легкого пути я использовал изуверский метод. Внешняя Лиэль была спокойна, но когда я опустился рядом с ней на колено и раскрыл свои объятия, она с готовностью шагнула в них. Маска греха вновь уступила простому ребенку, которого я убивал. Едва стоило запустить слияние, как то больше не требовалось поддерживать. Тело возвращало свое по праву, и мне оставалось лишь ждать, что я и делал, прижав к себе дрожащую Лиэль. Уловить искру Ультионис оказалось не так уж просто. Я едва не пропустил тот момент, когда ее временная оболочка окончательно разрушилась, и душа устремилась в ничто. Я с трудом успел открыться для малышки, и та с готовностью перенеслась уже в моё тело. Леэль потрепала довольно сильно. Вместо единой сферы, пылающей силой, я увидел лишь изрешеченный, а местами словно изорванный сгусток света. Само слияние пошло мне только на пользу, по крайней мере, в физическом плане. Все последствия недавней драки сошли на нет. А вот пар соседки был явно не рад. Мне даже удалось уловить ход его мыслей, вертящейся вокруг образа забитого под завязку общежития. Но в открытую свое недовольство он проявлять не стал. Едва все закончилось, как жутко захотелось спать. Организму требовался перерыв, чтобы все нормализовать. Вот только у нас попросту не осталось времени, нужно было как можно быстрее сменить эту проходную комнату на более безопасное место, правда, как это сделать я не представлял. Прежде чем строить далеко идущие планы, было бы неплохо начать с малого, выбраться из собственной комнаты. Дверь оказалась заблокирована, а мой напульсник и по совместительству ключ пришел в негодность после нападения чернильных змей. То, что когда-то было портативной высоконаучной разработкой, обратилось в хаотично впаянные в плоть микросхемы, провода и осколки металла. У моментальной регенерации хватало и минусов. Организм просто не успел отторгнуть чужеродный материал, и вполне естественно, тот не работал. «Думаю, я смогу помочь», – отозвалась Лиэль, чей голос был на удивление приглушённым. «Подойди поближе к нему, нам потребуется его рука». Так. А теперь попробуй слияние. Немедли. Повтори то, что сделал со мной. Будет сложнее, но не переживай, я помогу. Попробуй слияние. Неплохо завуалировано. Фактически я должен был лишить человека культи. Впрочем, в отношении Тату терзаний я так и не испытал. Все внутри так и требовало забрать у того много больше. Как и предупреждала Лиэль, было сложно. Чужая плоть не стремилась откликаться на зов, но как только мне начала помогать грех, дело пошло. Перехватив контроль над слиянием, малышка неосознанно показала, насколько топорной была моя недавняя работа. Там, где я обращал все тело в кровь, Ультионис создала крохотные сосуды, через которые выкачивала саму плоть, оставляя оболочку внешне невредимой. Параллельно с этим она наращивала соединительную ткань в локте тестера, буквально отсоединив конечность, которая без связи с изначальным телом была с легкостью поглощена аватарой. Удалось решить проблему и с напульсником, собственно, ради которого все и затевалось. Правда, он послужил лишь источником деталей для чего-то нового, а не перекочевал в исходном виде. Девайс в разработке от Лиэль приобрёл жутковатый вид. грубо впаянный в мясо прибор. К отдельным блокам теперь вместо проводов тянулись капилляры, активно напитывающие механизм кровью. И что самое удивительное, это все работало. Вместо недостающих, по мнению малышки, деталей, она выращивала биологические аналоги. Благо, всю эту конструкцию, затянутую кожей, было довольно просто убрать. «Как ты только до такого додумалась?» «А это не я придумала. Отыскала наработки в местной базе данных». — призналась малышка. — Тут много разных интересностей. — Если честно, новость меня не удивила. Не питал я иллюзий относительно белости и пушистости корпорации. Так что опыты со спаиванием плоти и электроники не заставили вздрогнуть, да чего уж там, сам давал добро на вживление чипов. Да и в татуированном помимо браслета обнаружилось железо, которое и спасло ему жизнь. По крайней мере, я не стал его добивать. Один из датчиков фиксировал наличие сердцебиения и отправлял регулярные отчеты в неизвестность. Повинуясь воле Лиэль и ее адовому изобретению, дверь послушно отворилась, выпуская меня в коридор. По заверениям малышки, я мог идти куда захочу. А она отворит передо мной, если не все, то многие двери. Вот только куда я хочу? Куда бежать с подводной лодки? Корпорация «Страсть как любит гнездиться под землей, и этот комплекс не исключение. Причём это совсем не муравейник с множеством выходов на поверхность. Вновь выручила Лиэль, перейдя в режим навигатора. Малышка при этом откровенно развлекалась, сообщая мне безжизненным механическим голосом, что через 9 шагов следует повернуть направо. Поначалу мы шли довольно быстро и относительно прямо. Собственно, и отвлекаться было толком не на что. Лиэль с готовностью комментировала все мной увиденное, подключив функцию гида. Технические помещения, подсобки, изоляторы пустые. Невинная забава Ультионис начала жутко раздражать спустя минут 10. Я едва не сорвался, когда мы оказались в длинном и узком коридоре, в конце которого оказалась массивная и явно не рядовая дверь. Больше похожая на шлюз космического корабля. Скорее всего, мы только что пересекли подземный перешеек, отделявший нашу часть комплекса от другой. Мой детский навигатор тут же начала барахлить, время от времени сбиваясь с курса и резко его меняя. В то, что Лиэль заблудилась, я не верил. Она словно не могла решить, куда же хочет меня завести. Дверей в этой части комплекса было намного больше. Как выяснилось, ей двигало банальное любопытство. Поведение Лиэль и раньше заставало меня врасплох. В какой-то момент я даже решил, что все ее слезы и слова – простая маска. Но теперь, впустив Ультионис в себя, я наконец-то понял, что в ней на самом деле очень многое от ребенка. Не могу сказать, что мне это не нравилось, скорее наоборот. Первый ошибочный поворот привел нас в морг. По крайней мере, такое впечатление создавало помещение. Сотни утопленных в стены саркофагов исправно хранили покой людей. На каждой дверце имелся экран с основными данными на вечных. Показатель слияния, уровень, класс, профа. Да собственно все, что представляло хоть какое-то значение по меркам Теллуры. Я мельком просмотрел всего четверых, причем интересовало меня лишь слияние. У одного статус показывал 78% и был подсвечен зеленым. Еще у двоих был поменьше на дюжину и салатового оттенка, и лишь один застрял на желтой отметке. Если я все правильно понял, шансы на перенос у первой тройки достаточно высокие. Кто это такие, гадать не пришлось. Причудливые имена заставили вспомнить о собственных родителях. «Вокруг меня были сотни, если не тысячи законсервированных не по своей воле людей. Корпорация не собиралась давать понапрасну гибнуть столь ценному материалу и источнику силы для нового мира. Задавив порыв броситься искать отца и мать, я попросил помочь Лиэль. Малышка отпираться не стала и за считанные секунды проверила всю базу данных. Вопреки моим опасениям, это не вызвало у нее труда. Вот только вполне ожидаемый ответ меня не порадовал. Здесь не было моих родителей. Хотя, а как оно могло быть иначе? Они живут в другом городе. Там, наверное, и спят теперь. Ничего интересного. Хоть я и не спрашивал, начала пояснять Лиэль, когда мы прошли мимо следующей двери. Тут отдыхают мелкие сошки. Так сказать, дно пищевой цепочки корпорации со своими семьями. Намекает, что поблизости со мной был совсем не элитный район. И вновь ничего удивительного. Будь у меня выбор, Я бы тоже не захотел сливаться с новым миром, с чумой по соседству. Так что мои соседи по умолчанию не могут быть важными для трансформы людьми. «О, давай туда! Да, да нет, в ту дверь, что справа!» Вновь оживилась малышка. На этот раз мы заплутали в одну из лабораторий полную высоких пробирок с мутной жижей внутри. В памяти тут же всплыло воспоминание, как я сквозь эту самую муть Смотрел на смазанные силуэты. Тогда сумел себя убедить, что все привиделось. А оно вон, как оказалось. В общем, ничего нового на фоне последних событий. Вот только нынешние обитатели пробирок были далеко не тестерами. Хотя... Смотреть на крысолюда в родном мире было еще более дико, чем разговаривать с воплощением греха. А ведь таких тут было одиннадцать. причём выглядели те совсем не одинаково. Степень человекоподобия, размеры, окрас. Совместные исследования в рамках проектов Хронос и Эволюция. Принялся вещать голос машины. Данные биоматериала. Тип хордовая, класс млекопитающие, отряд грызуны, семейство мышиные, род крысы. Усиление потока нейронных связей. Ускорение времени в капсуле. Соотношение 691,6 к одному Восприятие системой мысли особи. Бессмертие особи. Полный контроль особи над реальностью на период адаптации. Периодическая стимуляция эволюционного процесса. Лиэль, не скрывая намерений, дистанционно подключилась к главному терминалу, через которое вывела в центре лаборатории голограмму. С виду ничего особенного. обычный архив событий, сухой текст, а вот прикрепленные визуальные дорожки оказались куда интересней. На голограмме отображались изменения физического тела твари, которая когда-то на самом деле и была крысой. Секунда за секундой она менялась, пока не обрела финальную форму, в которой и была заморожена. И ведь на все про все ушло всего четыре дня. Впрочем, для самой животины Это время растянулось на тысячелетия по ту сторону пробирки. Помимо крыс, в соседних лабораториях обнаружились кошки, собаки, гиена и даже пара львов. Словно насмешка Фортуны, заветного мишку, представителя родного кластера, я не нашел. История у каждого подопытного была практически одинаковая. Звери эволюционировали в искусственных мирах, созданных специально под них. пока не растворялись у них как высшие сущности, или теряя какое-либо стремление к существованию. Увиденное наводило не на самые приятные мысли. Имея подобные ресурсы, что помешает корпорации провести схожий эксперимент с человеком, ну скажем, одним тестером, которого не сразу хватится. Устраивать самокопание не стал. Я уже принял решение и постараюсь придерживаться его. Ни одного бодрствующего трансформовца мы так и не встретили. Да и в целом складывалось впечатление, что комплекс, или как минимум это его часть, была законсервирована, что, собственно, не мудрено. В преддверии конца света, обладающие знаниями, предпочтут находиться в спасательной капсуле, а не бродить по коридорам. После того, как Лиэль вновь наскучила тыкаться во все двери подряд, Я наконец-то смог спокойно обдумать случившееся, нисходя с относительно прямого пути. В причастности к покушению Степана Марковича не верил. Избавляться от меня на ровном месте он не станет. Найдись повод, тут сомневаться не приходилось, меня бы ликвидировали. Но в том-то и дело, что поводов вроде как и не было. А вот собратья старика вполне могли вмешаться. Так сказать, выбить неугодное звено в виде меня. Теория неплохая. но не идеальные. Как минимум потому, что и тату вроде как находился в юрисдикции Степана Марковича. Внутреннего напряжения добавила мысль о том, что каждый мой шаг отслеживается. Но тут влезла Лиэль, заверив, что решила проблему. «Ты взломала охрану корпораций?» «Нет, просто попросила помощи... О, так, тут налево. Да, вон в ту дверь». «Очередной поворот вне туда?» «Поверь, там тебя ждет очень интересный сюрприз». Слова малышки всерьез не воспринял. По той простой причине, что лаборатории успели приесться. Даже когда мы натолкнулись на законсервированного в пробирке тощего, я не особо удивился. Представитель ВМА, надзиравший за моей работой и старательно ставящий палки в колеса, чем раздражал старика. «Что тут скажешь?» Теперь он болтался в колбе и медленно мутировал в свинью. Судя по всему, это был не подставной, а реальный сотрудник из организации, сумевший насолить Степану Марковичу, за что тот и поплатился. Хотя, возможно, старика ни при чём, а всему виной склад характера подопытного. В общем, будь моя воля, я бы как можно скорее оказался вне стен корпорации. Но спорить с Лиэль было бесполезно. Малышка выполняла роль ключа от всех дверей, И без ее помощи я попросту окажусь в ловушке. Замки открывались на удивление долго, сказывалось их обилие. Раньше такого нам не попадалось, это подхлеснуло и мое собственное любопытство, так что порог лаборатории я переступал в предвкушении. На этот раз в комнате оказалась лишь одна колба с объектом 10 10 10 дробь 2. На первый взгляд, ничего примечательного. Обычный парень, даже признаков мутации нет. Простой человек с множеством трубок, идущих от тела к терминалам. Тут же датчики, фиксирующие… в общем, что-то фиксирующее. Состояние оценивается как кома. Обычное дело, если не считать одного момента. Этот самый объект был моей точной копией.